Глава первая. Камелот. — Камелот, камелот, — повторял я, — решительно не могу припомнить такого названия. Очень похоже на название дома у Малишонных. Это был тихий летний пейзаж, нежный, как гряза, и пустынный, как воскресенье. Воздух был наполнен ароматом цветов жужжанием насекомых, щебетанием птиц. И не было ни людей, ни вагонов, никакого движения жизни, ничего похожего на жизнь. Вместо дороги была простая тропа, изрытая лошадиными копытами, а в стороне, там и сям, на траве были видны следы колес, шириною в руку. Вдали показалась маленькая фигурка девочки лет десяти. С целой волной золотистых волос, рассыпанных по плечам, на голове у нее был венок из ярко-красных маков. Одета она была во что-то очень красивое, тоже никогда не виданное мною. Она шла спокойно и беспечно, самым мирным выражением на невинном лице. Человек из цирка не обратил на нее ни малейшего внимания, как будто даже не видал ее, И она тоже не взглянула на его фантастическое одеяние, как будто привыкла видеть такое каждый день. Она прошла мимо нас с таким же безразличием, как прошла бы мимо двух коров. Но когда ее взгляд случайно упал на меня, она как будто остолбенела. С поднятыми кверху руками, с разинутым ртом и широко открытыми недоумевающими глазами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 с длинными растрепанными волосами, которые свисали им на лицо и делали их похожими на животных. Как мужчины, так и женщины были одеты в грубые холщовые рубашки до колен, на ногах они носили что-то вроде грубых сандалий, на шею у многих были железные ошейники. Маленькие мальчики и девочки бегали совсем на но никто, казалось, не замечал этого.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 и скоро показалась великолепная кавалькада блистающая шлемами с развивающимися перьями металлическими кольчугами колыхающимися знаменами и целым лесом ззооченных пик торжественно проследовала она среди навоза и свиней среди беснущихся собак и голых ребятишек мимо жалких хижин мы последовали за нею по одной из вилистой Затем по другой, и так поднимались все выше и выше, пока, наконец, пришли к открытой со всех сторон площади, где стоял громадный замок. Последовал обмен сигналами из рогов. Затем послышался окрик со стены, по которой ходили взад и вперед вооруженные люди сурового вида в латах и касках с алибардами за плечами, под развивающимися знаменами с грубым изображением дракона. Затем распахнулись громадные ворота, опустился подъемный мост, и предводитель кавалькады проехал первый под грозной аркой. Следуя за всеми, мы очутились на обширном мощеном дворе с башнями и башенками со всех четырех сторон, поднимающимися к голубому небу. Все вокруг нас пришло в движение. Все стали обмениваться церемонными приветствиями, все забегали туда и сюда, кругом пестрели и перемешивались яркие цвета. Слышался приятный смешанный гул голосов.